Там, внутри церкви, брату Михаилу снова перечитывали показания, которые он сделал накануне, где он возглашал, что Христос и его апостолы не имели ничего своего ни в личном, ни в общественном владении, исповедуя нищету. Слушая показания, Михаил негодовал и доказывал, что писец прибавил к его словам «множество облыжных клевет». И кричал громчайшим голосом, так что даже на площади слышали. «Во всем этом придется сознаваться и вам в судный день!» Однако инквизиторы все равно прочитали Михайлово показания в таком виде, в каком они были у них переписаны, а под конец спросили, согласен ли он по-хорошему прислушаться к мнению руководителей Святой Церкви и всего населения города. И я сам слышал как Михаил закричал им в ответ, что он желает прислушаться к собственным убеждениям, а именно, что Христос был нищий распят, а Папа Иоанн XXII – еретик, потому что отрицает это. Последовало долгое препирательство, в ходе которого инквизиторы, из них многие францисканцы – внушали ему, что в священном писании нет того, о чем он толкует, а он в ответ обвинял их, что они противоречат правилу собственного ордена. И тогда они обозлились и стали допытываться, уж не думает ли он, что он лучше знает священное писание, чем они, назначенные его преподавать. Брат же Михаил и в самом деле человек неслыханно упорный, Стоял на своем и до того довел тех, что они, выйдя из себя, стали требовать от него отречения. «Признавайся же немедленно, что Христос имел собственность, а Папа Иоанн — христианнейший и святой!» Михаил им в ответ непримиримо «Нет, еретик!» И те отступились со словами «Никогда не было видано, чтобы так коснели в подлости!» Однако среди толпы, окружавшей церковь, я слышал, многие говорили, что он похож на Христа перед фарисеями. И чем дальше, тем сильнее я убеждался, что многие в народе веруют в святость брата Михаила. В конце концов, епископские люди отвлокли его в колодках во строк. Вечером мне рассказали, что многие братья Друзья епископа приходили, поносили его, требовали, чтобы он отказался, но он отвечал с полным чувством совершеннейшей правоты и повторял перед каждым приходившим, что Христос был беден, и что об этом же говорили святой Франциск и святой Доминик, и что если за эти справедливейшие мысли посылают его на муку, оно и лучше» потому что тем скорее он увидит собственными глазами все, о чем рассказано в священном предании и старцев апокалипсис со числом 24, и Христа Иисуса, и святого Франциска, и славнейших христианских мучеников. И еще мне передавали, будто он сказал, если мы в таком восторге от суждений святых отцов, насколько же больше и радости, и счастья, «Должна доставлять нам мысль оказаться среди он их». После подобных слов инквизиторы выходили из темницы в неописуемой мрачности, возглашая с негодованием. «Я сам слышал, бес ему помогает, что ли?»